аэро-ионы и здоровье. Все мы замечали, что в многолюдных местах быстро устаем, становимся раздражительными, появляется вялость, сонливость, разбитость, а то и того хуже, начинает болеть голова. Особенно это чувствуется в душных закрытых помещениях с большим скоплением людей. А вот в парке, например, где людей не меньше, мы гуляем часами не устаем. В чем же дело? Может быть, на плохом самочувствии сказывается нехватка кислорода? Ученые установили, что содержание кислорода в воздухе закрытых помещений и в городском воздухе, пусть даже в районах с весьма оживленным движением автотранспорта, вполне достаточные. Быть может, утомляет шум, но ведь мы устаем и в тишине своих квартир. Устаем даже если они оборудованы кондиционерами, поддерживающими определенную влажность и температуру воздуха Все дело оказывается в так называемых аэроионах воздуха Ухудшение состояния здоровья в закрытых помещениях связано также и с резким возрастанием концентрации углекислоты, СО2 Так содержание ее, норма 0,03% Может повыситься в 10, 20 и более раз и составлять, к примеру, 5-8 процента, углекислота, постоянно циркулирующая в незначительных количествах в крови, стимулирует расположенные в головном мозге дыхательные и сосудодвигательные центры, расширяет сосуды головного мозга, причем тем сильнее, чем больше ее концентрация в крови. Повышает артериальное давление. В результате возникает состояние дискомфорта, вялость, утомляемость, неприятные ощущения тяжести в голове. Однако не только углекислота становится причиной ухудшения самочувствия. В помещении может накапливаться и угарный газ, окись углерода, СО, ядовитые соединения. Установлено, что один человек выделяет за сутки до 15 мл СО. Если же в помещении находится много людей, если в нем курят, горит газовая плита, то концентрация угарного газа может оказаться довольно высокой. А ведь он чрезвычайно легко соединяется с гемоглобином, вытесняя кислород. Образующийся карбокси-гемоглобин препятствует доставке кислорода к клеткам, более того, окись углерода нарушает процесс биологического окисления в тканях. В результате развивается кислородная недостаточность, гипоксия. Но не только этим ограничиваются отрицательные эффекты воздуха закрытых помещений. В нем, как оказалось, содержится много других вредных соединений – альдегиды, аммиак, кетоны. Немало довольно токсичных соединений выделяют применяемые в строительстве материалы, средства бытовой химии. Подсчитано, что в воздухе жилого помещения может присутствовать более ста вредных для человека соединений. Все они взаимодействуют с белками тканей организма и могут вызывать болезненные изменения в органах дыхания, а также поражать другие внутренние органы. Их неблагоприятное влияние на нервную систему проявляется довольно быстро. Мы ощущаем вялость. Снижение работоспособности, головную боль, появляется раздражительность, нарушение сна Вредные соединения содержатся в воздухе помещения и в относительно малых концентрациях Но воздействие на организм комплексно взаимно усиливает свой отрицательный эффект В воздухе невентилируемых помещений очень мало отрицательных аэроионов и наоборот избыток положительных. А ведь отрицательно заряженные аэроионы, которыми так богат свежий воздух, особенно лесной или морской, воздействуя на периферические рецепторы кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, тонизируют вегетативную нервную систему, что дает ощущение бодрости, хорошее настроение, повышение работоспособности». Что же такое аэроионы? Своеобразные витамины воздуха. Это мельчайшие частицы атмосферного воздуха, положительно или отрицательно заряженные. Образуются аэроионы при расщеплении молекул и атомов газа на электроны, имеющие отрицательный заряд. Если нейтральная молекула присоединяет к себе свободный электрон, она становится отрицательным ионом. и остатки, заряженные положительно, положительные ионы. Процесс этот происходит главным образом под влиянием космического и радиоактивного излучения, в меньшей степени под воздействием ультрафиолетовых лучей, грозовых разрядов и при распылении воды. Наряду с ионообразованием идет и разрушение аэроионов. При восстановлении положительных и отрицательных ионов при оседании их на частичках, взвешенных в воздухе и на различных поверхностях. Положительные, тяжелые аэроионы в основном угнетают целый ряд физиологических и биохимических процессов. Аэроионы с отрицательным зарядом – легкие аэроионы. Взаимодействуя с биологическими мембранами, могут изменять их электрический потенциал – и тем самым влиять на различные окислительные реакции в организме. Это благоприятно сказывается на функциях всех органов и систем, нормализует обмен веществ, стимулирует иммунные процессы. Благодаря воздействию отрицательных аэроионов улучшается самочувствие человека, повышается интенсивность газообмена и других физиологических функций. Клинические исследования позволили установить, что вдыхание легких аэроионов помогает излечивать острые и хронические заболевания дыхательных путей, как люш, бронхиальную астму, гипертонию, вегетативные дисфункции и многие другие болезни. Специальные опыты на животных показали, а если воздух, которым они дышат, совсем лишить аэроионов, то животные со временем погибают. Отрицательные аэроионы очень важны для сохранения здоровья и долголетия. Их много в чистом воздухе, особенно вблизи морей, озер, рек, в горах, в лесу, преимущественно хвойном. В плохо вентилируемых помещениях, где скапливается много людей, число легких аэроионов резко снижается, а тяжелых увеличивается. По данным экспериментальных исследований, В одном кубическом сантиметре лесного воздуха содержится 2 две, две половиной тысячи отрицательных аэроионов, в чистой атмосфере – тысячу, а в закрытых многолюдных помещениях – всего 25-100. Повысить количество отрицательных аэроионов в воздухе можно искусственно, с помощью специальных приборов – аэроионизаторов. в которых используются различные физические явления для ионизации воздуха и гидроаэроионизаторов. Воздух насыщается отрицательными ионами в результате распыления воды. Наша промышленность выпускает аэроионизаторы Рязань, Рига, серпухов один и другие. В дыхании искусственного ионизированного воздуха улучшает сон, аппетит, самочувствие, повышает работоспособность. Аэроионизация увеличивает сопротивляемость организма болезням. Аэроионы очищают воздух от пыли и микроорганизмов. После сеанса аэроионизации в сотни и даже тысячи раз снижается содержание в воздухе пылинок и микроорганизмов.